Нынешнее время. Фанни. Не стоит ли пойти к Анжелике и рассказать ей хорошую новость, воскликнула Лелу, довольная своим открытием. Фанни заглушила двигатель, повернулась к ней и неожиданно ласково улыбнулась. Нет. Лелу, не понимающе, уставилась на неё. В смысле нет? Представляешь, как Анжелика будет счастлива узнать, что Сара жива? Нельзя такое скрывать от неё. Нет. Это плохая идея. Лилу собралась была резко ответить, но что-то в выражении лица Фанни её остановило, и она прошептала: "Ты знала?" Фанни долго смотрела на Лилу, не решаясь поделиться с ней чужой тайной. Но ведь эта Лилу не бросила дело Сары и довела расследование до конца, ни разу не опустив рук. Не могла Фанни скрыть от неё финал истории. Не знаю, что там с моим паспортом. Возможно, твоя версия верна, но подозреваю, что Сара добралась до Англии. Поясни. Вчера, когда Анжелика сказала, что Сара погибла, я засомневалась. Мне показалось, что она лжёт. Вот как? Почему ты так подумала? Это же моя младшая сестра. Всё детство она брала матери без воззрения совести, и я вижу, когда она говорит неправду, как бы талантливо она в этом ни была. «Человека, с которым вместе вырос, знаешь досконально. Поймёшь это, когда повзрослеешь». «Так это только твои догадки?» «Не совсем. Помнишь те цифры на обороте фотографии с Сарой?» «Да. Тринадцать двадцать восемь. Мы так пока и не нашли им объяснения». «Это время. Тринадцать часов и двадцать восемь минут. Столько потребовалось Саре, чтобы переплыть Ла-Манш». Цифры на снимке написала именно Анджелика. Я знаю её почерк. И только один человек мог сообщить ей эту информацию. Сама Сара. На какое-то мгновение Лилу задумалась. «Допустим. А как ты думаешь, Моргана и Жасмин тоже об этом знают?» «Возможно. В любом случае, это их тайна. Их решение, и не нам придавать огласке правду». «А как же Эрик Шевалье?» Пусть даже он самый последний выродок, тебя не смущает, что он находится в тюрьме за убийство, которого не совершал. Фанни стиснула зубы, в её карих глазах блеснула ярость. Эрик отсидел 20 лет, срок, который он получил бы за то зло, что причинил девочкам. И лично я согласна с Жасмин. Из этого я делаю вывод, что сенсационную статью ты писать не собираешься. Вряд ли. И повышения не получишь. Честно говоря, судя по последнему письму Катрин, меня ждёт скорее понижение, а то и вовсе увольнение. Вот чёрт. Такова жизнь, философски ответила Фанни и снова включила зажигание. А в жизни надо уметь делать выбор. Лилу засмеялась и Фанни вскинула брови. Тебе весело от того, что я пускаю под откос свою карьеру? Нет, я горжусь тобой. «Знаешь, а ведь учитывая, что мы сохраним эту тайну и защитим Сару, мы тоже немножко разочарованные». Фанни бросила последний взгляд на тёмно-синее море, удаляющееся в зеркале заднего вида. «И правда, можно сказать, что теперь мы стали частью разочарованных. Что ж, поехали домой».